В темном углу, подозрительно хлюпнул носом Сидоркин, на него не обратили внимания. Солдаты чувствовали по смыслу обращения опасность больше, чем они себе представляли, и внутренне готовили себя к смертельной борьбе. Беляев вышел в проход и прижался грудью к холодной земле бруствия. Полыхала пожарами черная тревожная ночь. То проступали, то исчезали тень. Над северским лесом как заря дрожал зарю, А на западном берегу Иссы, в Латвии, уже оставленной нашими войсками, пожары догорали. Тонкая цепочка боевого охранения да узкая полоска реки разделяли две армии. Долго стоял Беляев в проходе, прежде чем почувствовал, что рядом кто-то есть. Не поворачивая главы, спросил, кто. Вместо ответа Юдин сказал, «Я...» Не раз слышал от своих учеников. Завидовали они тем, кто жил в годы революции и гражданской войны. Эх, было время, говорили они. Их привлекала героика тех дней, романтика борьбы. При этом они меньше всего думали, что не во всяком бою бывали победы. Не представляли, какой ценой эти победы достигались. Очень хотелось бы сейчас встретить кого-нибудь из них. Многие теперь солдаты. Пройдет время, и нам будут завидовать. — Меня, наверное, имеет в виду, — подумал Беляев. Слух сказал, как можно суши. Не рассуждать сейчас надо, а драться. Славу с отцами потом делить будем. Беляев пошел в блиндаж и прилег на постель, сооруженную из ящиков со снарядами. — Сколько ночей доведется на ней спать, — подумал он. Все было сырым и тяжелым, и полным холодных запахов подземелья. Он засыпал и сквозь дрем услышал снаружи разговор. А силу разыскал вас. Ночь, хоть глаз выколи, и пожары не погают. Обращение Сталин доставил, приказано сегодня же прочитать. Уже прочитали, сказал Юдин. Зря, значит, топал. Завтра, говорит, немец подойдет. Живы будем. Встретимся. Глава седьмая. На наблюдательном пункте, в высоте, похожей на курган, еще не спали. Из блиндажей, из-под земли, то тут, то там продавались тусклые полоски света, а артиллеристы тянули связь. Говорили в полголоса, и все равно по ночному громко. А за лесом стояло зарево, и по вершинам деревьев дрожа пробегали его отсветы. Внизу, у подножья высоты, Кожан услышал голос комиссара и пошел его встретить, светя фонариком под ноги. Он остановился, слушая, как комиссар, тяжело дыша, поднимался покруче, и под напором его тела трещали кусты. Связной, провожавший комиссара, говорил длинно и охотно, как говорят с начальством, желая ему понравиться. — И брось! И все вместе читали. Слышали мы про него еще утром, а нам подвезли только к вечеру. Заждались. У нас уж так повелось. Как какая трудность сейчас ждешь, что товарищ Сталин скажет. Это, может, молодым не так заметно. А я так и двадцатые, и тридцатые годы помню. Разобраться, что к чему потом успеем, когда войну выиграем. — Сейчас главное остановить немцев, — тяжело дыша сказал комиссар. — Это правильно, — тотчас согласился связной. Комиссара меньше всего беспокоили причины, которые привели к этим тяжелым событиям первых дней. Главным для него было овладеть этими событиями и направить их по нужному руслу. Он видел две опасности. Одна заключалась в том, что люди, привыкшие к тому, что вся их жизнь в конечном счете рассматривалась как победа, могли не оценить все опасности момента. Вторая опасность была прямо противоположна первой. Начало войны не было похоже на то, каким его можно было ожидать по кинофильмам, песням, газетным статьям и крылатым словам о свиных рылах и советском огороде. В зависимости от того, какое направление принимал разговор с людьми, Лямин вспоминал письмо Сталина комсомольцу Иванову, в котором вождь предупреждал о возможной реставрации капитализма в России или объяснял, что во всякой войне бывают временные поражения, которые затем перерастают в решительную победу. Кожин посветил фонарем. Над кустами показалась голова комиссара. Связной шумом побежал вниз, назад, к дороге. Где политрок спросил комиссар? Он с парторгом в дальних дворах. Как же он туда забрался? Утром начнется бой. Мы так решили. Во время боя он будет на правом фланге. Кожин сказал, мы для порядка. На самом деле, где будет политруку, Кожан решил единолично. Он терпеть не мог двоевластие в подразделении, которым командовал.